Значит, работа будет продолжаться, не останавливаясь. И опять возможен обвал и новые жертвы. Недавно стихи Бабура вызвали в душе Тахира, помимо всего прочего, прилив любви к человеку, их написавшему. А сейчас будто отлив произошел, холодным ветром отчуждения потянуло. Как это могут уживаться в сердце одного и того же человека горячее чувство тоски по близким, по родине и черствость к чужому горю? И этого человека давно любил и продолжал любить он, Тахир. Жара и холод, добро и зло, сила и красота. Как тут разобраться в переплетении В круговерте их. Тахиру было больно. Глава пятая. Повар Бахлул, он готовил еду в дворцовой кухне для шахского стола. Тоже видел землекопов, погребенных обвалом. И в сердце его еще ярче разгорелось пламя мести за двадцатилетнего брата, павшего от сабли врага, В сражении при Панипате, за погибших землекопов, за обиду султанши Байды, за все, что принесли с собой завоеватели. Ахмед через связную, рабыню венциносной Байды, доставил повару Бахлулу яд. Другая рабыня, которой тоже удалось посетить Бабуровский дворец, передала приказ султанши поторопиться. Пройдет сезон дождей, и Бабур уйдет в поход на Рано-Санграма. Яда было мало, всего две щепотки, в белой сложенной в четверо бумажки. Будто редкая пряность лежала там это грозное оружие, с помощью которого Бахлул желал не только отомстить за гибель брата, но и вообще прогнать чужаков-завоевателей из родной страны. Ахмед убедил Бахлула. Коли Бабура умертвить, остальные завоеватели оставят Индию, а на трон воссядет сын Ибрагима Лоди. У Бабура были свои боковулы, которым вменялось в обязанность тщательно проверять пищу, что идет на стол шаху. В тот вечер долго шел сильный дождь и под его шум боковолы крепко выпили и опьянели. В казане булькала уже готовая кайла, приправленная кисло-сладкой подливкой из плодов индийского растения корунды. Кайла – кушанье из кусочков зайчатины, завернутой в тонкое тесто. Бахлул знал, что бобур любит это индийское кушанье, Он незаметно вытащил из-за пазухи бумажный кулечек, огляделся. В кухне никого не было. Подошел к двери в соседнее помещение, где пьяные боковулы горланили песни. Можно было действовать. Бахлул высыпал ядовитый порошок не в котел, боковулы имели привычку брать на закуску к водке еду из котла, а на тонкую лепешку, которую положил на большое фарфоровое блюдо. Внезапно сильный ветер резко хлопнул наружной дверью, и остатки порошка бахлул в испуге, бросил в торопях в огонь под казаном. Снова огляделся, успокоился. Уверенными движениями положил поверх лепешки кайлу, полил ее растопленным маслом. Вскоре в кухню пришел слуга, взял фарфоровое блюдо и унес в зал, где ужинал бабур Прихватил он и тарелку тонко нарезанной жареной моркови. Ахмед уверял, что яд этот нельзя определить на вкус, и что действует он медленно, постепенно. Бахлул надеялся поэтому, что успеет выйти за ворота и скрыться, прежде чем во дворце поднимется шум. Но случилось непредвиденное. В дверях из столовой дорогу ему преградил один из пьяных поваров-пробовальщиков. — Ну, а нам зайчатинки оставил? — пошатываясь, — спросил он. — Есть мясная лапша, Сахиб. — Нет, мы хотим зайчатины. Но жареной зайчатины было мало. Всю кайлу отнесли великому шаху. — Нет, — я говорю, — ее было много. — Почему нам не оставил, а? — ревел пьяный здоровяк боковул. — Я же не всю зажарил. Вот и зажарь нам зайчьего мяса! Быстро! Бахлул вернулся к огню, в смятении начал хлопотать у котла, снова растопил масло, нарезал небольшими кусками зайчатину. Ночь окутала дворец, темная, ветреная. По-прежнему хлестал дождь. И вдруг забегали нукеры-охранники. Громко выкрикивал кто-то. — Лекаря! Лекаря! Бестолково засуетились, толкая друг друга боковулы. шумно нарастал и у дверей в столовую собралась толпа. Тахир опрометью промчался из отдаленного приюта уединения, вбежал в столовую. Бабура рвало, лицо его посинело. Он задыхался, метнулся было к дверям выйти наружу, но не сделало двух шагов, зашатался. Подскочил Тахир, поддержал. Появился лекарь Юсуфи. — Растерите курпачи на Иване, — приказал он слугам. Нет, во дворе прохрипел Бабур и снова приступ рвоты согнул его пополам. Повелитель на дворе дождь, лучше на Иване. Поддерживаемого подмышки Бабура вывели на веранду, уложили на курпачу. Лекарь дал ему понюхать лекарство, укрепляющее сердце, когда человек много вина выпьет. Я не пил вина, причина в еде, сказал Бабур. Встал и снова нагнулся над фарфоровым тазом, успев выкрикнуть «Повара схватить!». В меньшей мере, чем бобура, но и двоих его сотрапезников, отведавших той же кайлы, стал рвать. Бахлула схватили не нукеры, а сами повара, пробовавщики пищи. Палачи быстро принудили его признаться во всем. Немедленно были посланы Нукера схватить Ахмеда, венценосную Байду, ее рабыню и служанок. Бабур всю ночь находился в таком состоянии, что окружающие при каждом приступе рвоты во время лихорадочной ломоты ждали смертельного исхода. Только один Юсуфи, лекарь, делал ему промывание желудка, пичкал разными лекарствами и без конца уверял при этом, что все пройдет. Вылечим вас, повелитель. Мир, казалось, ломался на какие-то смутные части. С ним будто сердце и легкие, и желудок рвались наружу. В глазах какие-то разноцветные пятна, и сквозь них ему виделись то Хумаюн, то Байда, то кроткой Махимбегим. Бабур стонал, шептал про себя, а ему, казалось, вслух громко говорил, «Зачем я отправил Хумаюна в Кабул?» а оттуда он поедет еще в Бадахшан, потому что потому что на северных границах опять неспокойно. Пусть прошли бы дожди, тогда надо было поехать. Сознание мутилось, и перед Бабуром вставал в черно-красной челме с индийским алмазом Амир Тимур. Прояснилось сознание, Бабур здраво думал. Если теперь беда не пройдет, не будут рядом со мной ни сын, ни жена Мохимбегим, Пока это гонцы до них доберутся, пока не приедут в Агру, самое меньшее три месяца пройдет. А я могу умереть через неделю? Нет, завтра. Нет, сегодня, сейчас. Крепитесь, повелитель, не теряйте надежду, — молдил Тахир. Ведь сколько смертей мы с вами победили. Но такого у нас еще не было, а, Тахирджан? «Тахирбек, ко мне!» — прерывисто выдавил Бабур. Тахир поддерживал Бабура, когда он в очередной раз, да сколько же можно, нагибался над фарфоровым тазом, харкая чем-то черно-красным, вытирал его лицо и шею, непрерывно потевшие. Видя, как временами у Бабура останавливается дыхание, как от нестерпимой острой внутренней боли катятся слезы из глаз — Тахир мучился сам невозможностью взять на себя хоть часть этих страданий, а порой казалось, будто он тоже съел отраву. Так сильно было его сочувствие бобуру. В один из коротких перерывов между приступами рвоты к обессиленному бобуру, лежавшему с закрытыми глазами, пропустили того, кто вел допрос схваченных.